Другой-то другой, но я этого понять не могу. Иногда так скучно пробоины положит, прямо залюбуешься. А потом опять все за молоком. Ни одной пули, даже край мишени не зацепит. Тут какая-то загадка. А в чем она? Не могу разобраться. Второе. Надежды и разочарования. Антон Рубцов уже в первый месяц службы отличался от других новобранцев выправкой и старанием. Он был высок ростом, глаза его блестели живо и весело. Общительный и добродушный он сразу оказался у всех на виду. Сержанту Витлогину Рубцов очень понравился, и он выпросил его в свое отделение. Это было некоторым нарушением существовавшей традиции. Пулеметчики отбирали солдат второго года службы, после того, как человек проявит себя в стрельбе из автомата. Но рослый и способный новичок имел все внешние задатки для того, чтобы стать отличным пулеметчиком. К тому же капитан не хотел отказать в просьбе лучшему сержанту в роте. В пулеметном отделении служили все низкорослые крепыши, И на всех построениях здоровяк Антон стоял в их строю первым. Пулеметчики задорно посматривали на солдат других подразделений, будто говорили, «Вот мы какие, полюбуйтесь». Надежды, которые возлагал на новенького сержант Ветлогин, стали подтверждаться с первых же дней. Рубцов за короткий срок изучил сложную материальную часть пулемета, Любо было смотреть, при разборке и сборке тяжелый пулемет в руках Антона терял вес и летал, как игрушка. На снаряды хрупцов легко выполнял все положенные для первогодка упражнения и, кроме того, делал еще много сверхпрограммы, стойку на брусьях и даже крутил солнышко на турнике. Ну, и парень, восхищенно сказал пулеметчик сороки. Орел, любой солдатами, радуясь своей Удачным выбором соглашался сержант Литлогин. Первые неприятности возникли на стрельбище. Рано утром, когда солнце еще не жгло, рота прибыла на стрельбище, чтобы использовать прохладное время и позаниматься не томясь зноем. Полеметчики ушли на самый край стрельбища. здесь у последнего пульта управления для них были оборудованы движущиеся и появляющиеся мишени. Сержант дал задание каждому пулеметчику. Все они были старослужащие, опытные, могли самостоятельно тренироваться. А сам с приятным нетерпением торопился испробовать Рубцова. Он надеялся, что открыл во всем способного парня и ждал от него достижений. Антон действовал у пулемета безукоризненно, зарядил, изготовился, дал несколько очередей и разрядил оружие по всем правилам. Ветлугину даже показалось, что в руках солдата пулемет бился меньше, чем у других. Чувствовал его силу. Как только рассеялась пыль у цели и Рубцов поднялся от оружия, сержант покрутил ручку телефона и велел осмотреть мишень. Предвкушая великолепный результат, Ветлугин улыбался и думал, глядя на Рубцова. — Такой парень одной пулей две пробоины сделает. Но проверяющий сообщил результат, которого совсем не ожидал услышать сержант. Ноль. Ни одной пробоины. Ветлугин подошел к Рубцову и стал успокаивать обескураженного солдат. Ничего, бывает. Наверное, ты не усвоил теорию стрельбы. Позанимаюсь сегодня с тобой отдельно. Будет полный порядок. На занятиях по огневой подготовке и вечерами в классе Ветлугин много уделял времени Рубцову. Он тщательно рассказал о всех силах, влияющих на полет пули, показал практически правила и секреты совмещения трех точек – прорези прицела, мушки и цели. Молодой солдат все усваивал отлично. Он имел десятилетнее образование и уверенно разбирался во всех углах и отклонениях. Через неделю рота опять вышла на стрельбище. Когда подошла очередь Рубцова, и он лег к пулемету сержант Ветлогин, Как и в первый раз ощутил радостное волнение. Ну, сейчас даст. За все возьмет реванш. Однако, после того, как пулемет пророкотал положенное число очередей, от мишени по телефону сообщили Ноль. Так начались мучения сержанта Ветлогина. Он перепробовал все приемы и методы обучения, пытался разгадать секрет промаха Врубцова. Но, несмотря на все старания, улучшения добиться не мог. Новичок стрелял плохо. Самое удивительное было то, что на словах он излагал все правильно, действовал у пулемета безукоризненно, а результат был плохой и очень редко удовлетворительный. Сержант иногда сомневался в оружии. Бывает, сбилась из пристрелка. Он ложился к пулемету после Рубцова, сам давал несколько контрольных выстрелов. И все пули ложились точно в центр мишени. Может быть, у него с глазами что-нибудь не в порядке, подумал однажды сержант. Но, проверив в штабе и в санчасти медицинские данные, Рубцова убедился — зрение у него прекрасное. Сержант вынужден был обо всем доложить командиру роты. Ему нелегко было на это решиться. Сам просил в отделение Рубцова. К тому же знал, что не полагается брать в пулеметчике первогодка, и капитан только из уважения к нему согласился на этот эксперимент. Выслушав доклад сержанта, капитан Торопов дал ему несколько советов. Ротный был опытный огневик, за свою службу повидал разных людей. Не ограничиваясь советами, он не раз подходил на стрельбище к пулеметному отделению и сам занимался с Рубцовым. Молодой солдат отработал все приемы до автоматизма. Теорию стрельбы знал наизусть, но когда дело доходило до практического выполнения упражнения, результат был один и тот же. Третье. Тайна Рубцова. Вырос Антон под Ташкентом, большой рабочей семье. У него два брата и четыре сестры. Отец старый кадровый рабочий, детей воспитывал заботливо. Всем давал образование и с малых лет приучал к главному – к труду. Несколько лет назад семья построила хороший дом. Скромный заработок отца не позволял нанимать рабочих специалистов. Все делали сами. Старшие мальчики вырыли котлован под фундамент. Малыши дружно бутили траншеи и камни. Общими силами сделали кирпич-сырец и выложили стены. Затруднение возникло с крышей. Завод помог отцу, дал железо, но крыть крышу никто из членов семьи не умел. Тогда Антон пошел в город и стал бесплатно помогать кройлищику. Через неделю он все понял и сам покрыл отцовский дом. Правда, случилась беда, железная стружка, даже не стружка, а крупинка попала Антону в глаз. Глаз воспалился и долго болел, но зато дом блестел аккуратной железной крышей. Когда Антон окончил десятилетку, отец поздравил его, похвалил и на другой день отвел на завод. Вот сынок хочет быть, как я, рабочим. Антон стал работать сначала учеником, а потом аппаратчиком. В институт готовился вечерами. На заводе у Рубцова появились хорошие друзья. Некоторые из них уже отслужили в армии. Они рассказывали о далеких краях, красивых городах, увлекательной военной жизни. Антон еще ни разу не ездил на поезде, ему очень хотелось посмотреть Киев или Севастополь, Новосибирск или Хабаровск. Он был уверен, что попадет служить в один из этих городов. Но чем ближе подходил срок призыва, беспокойство все чаще охватывало юношу. Он стал замечать, что плохо видит правым глазом. Железная саренка, хотя врачи ее и извлекли, видно, что-то повредило. Антон... Прищуривал левый глаз, и все предметы будто затягивало туманом. Они раздваивались и расплывались. Когда пришла повестка из военкомата, Рубцов с замирающим сердцем отправился на медицинскую комиссию. Он был здоровый, крепкий. «Хороший будет солдат», — говорили врачи. Он быстро прошел все кабинеты, но у двери глазного кабинета остановился. В этой комнате через несколько минут решится его судьба. Стеснув зубы, Антон рванул дверь. Он решился. У пожилого седенького доктора, видно, было много работы. Как только Рубцов перешагнул порог, он сказал, «Закройте рукой правый глаз. Какая буква «э»? А это «к»? Хорошо. Теперь закройте левый глаз». Так родилась тайна. Судьба или случай сыграли с Рубцовым злую шутку. Он схитрил ради того, чтобы побывать в больших городах, а его направили в Каракума. Вместо Киева или Минска он прибыл в дальний гарнизон. Вокруг ни деревца, ни кустика, все выжжено палящим солнцем. Раскаленные пески дышат на городок, обжигающим ветром. Вот так пекло, — подумал Рубцов, и сердце его тоскливо сжалось. Но Антон прошел хорошую трудовую школу. Глядя на старослужащих, на их загорелые тяжелые мускулы, будто вылитые из бронзы, Рубцов подумал, живут люди, и я не пропаду. Он втянулся в армейскую жизнь быстрее других и непременно стал бы отличником, если бы не беда с глазом. Четвертое. Победа. Возвратясь от командира роты, витлугин нашел Рубцова в хозяйственном уголке, старательный солдат подбивал стоптанные каблуки. «Завтра перейдете в первый мотострелковый взвод», сказал витлугин стараясь не глядеть солдату в глаза. Присутствующие притихли и с сожалением посматривали на Рубцова. Здесь было все отделение. Антон ремонтировал всем сапоги. У него и это получалось лучше, чем у других. Услыхав решение командира роты, Рубцов опустил молоток, стал молча обуваться. Ветлугану было жаль его, и он попросил: Ну, скажи мне хоть на прощание, почему тебя не клеится с огневой? В чем загвоздка? Есть загвоздка. Вдруг, к всеобщему удивлению, заявил Рубцов. Не говорил раньше, думал, научусь стрелять. Теперь все скажу. И Антон поведал друзьям свою печальную тайну. Глаз у меня болит. Когда целюсь в мишень, то вместо одной две вижу. Какую стрелять, не знаю. Обе одинаково тусклые. Если выберу настоящую, попадаю, а если прицелюсь в мираж, то поле мимо. Вы не обижайтесь на меня, ребята. Долго я вам голову морочил, особенно вам, товарищ сержант. Люблю я пулемет. Не хотел с ним расставаться. Но теперь ничего не поделаешь, придется уходить. — Да, таких запчастей еще не придумали, — вздохнув, сказал Сорокин. — Надо тебе лечить глаз-то. Всем было тяжело расставаться с товарищем. Пулеметчики ходили хмурые. И вот поздно вечером, когда ложились спать, сержант Ветлугин вдруг улыбнулся, даже темные тени слетели с его лица. Он склонился к Антону, который уже лежал в постели, и вкрадчиво спросил. — Послушай, а если тебе левым глазом попробовать? — Левый-то у тебя нормальный? — Нормальный. Нелегко, конечно, переучиться, но дело возможное. Терпения у тебя хватит. На койке Рубцова расселось все отделение. Радостные пулеметчики в трусах, похожие на мальчишек, горячо одобряли находку сержанта. Здорово придумали. У нас в городе левша художник был. Мересис с протезами летать научился. С этого дня началась борьба за пулеметчика. На первых порах ничего не получалось. Правое плечо так и тянулось к прикладу. Левая рука, вместо того, чтобы лечь на спусковой крючок, как ей было теперь положено, лезла к защелке. Как он не старался, руки после команды «Заряжай!» сами делали все в прежней последовательности. Ребята смеялись. Смеялся и Рубцов. «Ты когда правой заряжаешь, левой держи приклад, а когда зарядишь, левую клади на крючок, а правую на приклад». Помогал он разобраться витлоги. Это получается, как у сороконожки ее спросили, в каком положении у нее тридцать седьмая нога в тот момент, когда на взмахе шестнадцатая, а на земле третья. Бедная сороконожка, разбираясь в положении своих ног, совсем разучилась ходить, шутил Рубцов. Везде и всюду Рубцов переучивался, во время чистки оружия он все делал левой рукой. Закончив чистку, ложился к пулемету тут же возле стола и тренировался заряжать. Даже когда у него не было в руках оружия, часто забывал, что он не один делал плавное движения руками, заряжает, посмеиваясь, шептали солдаты.